Имперский периметр. Паспортная проверка в станице Червлёной. По прежним временам добраться из Пятигорска в Махачкалу всего ничего, почти по прямой через Нальчик, Беслан, Грозный. Но идёт война, и мы, не доезжая на Зрани, резко сворачиваем на север, становясь у Моздока на длинное унылое шоссе.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 Спрашивает сержант, явно имея в виду «Это как?» И дальше «Так вы кто?» В следующие десять минут мы не сдвигаемся с мёртвой точки. «Так вы русский?» «Да, но гражданин Соединённых Штатов». Снова идём по кругу. Под Кизляром перекуривают трактористы. В Махачкале рубят баранину на шашлык. «Так вы, значит, американец, но русский?» «Ну да».